Ми наносит слева по носу. Дистанция 5 кабельных. Доклад сигнальщика оторвал Комадора от геополитических прогнозов и вернул к делам сегодняшним. Скорее всего, макаки снова высвалят своими наносцами в море. Больше им и посылать нечего. Такое было и раньше. Ничего. Пусть поиграют в войну, если больше ни на что не способны. Во время первого захода в Нагасаки В разговоре с представителем японского морского штаба он услышал странную просьбу: подходить к японским берегам только с ходовыми огнями и подавать соответствующие световые сигналы. Дескать, японские миноносцы могут принять их в темноте за русских из-за похожего четырёхпалубного силуэта и атаковать по ошибке. Тогда комодор с трудом сдержал смех. Макаки собираются атаковать корабли Royal Navy Ну-ну, пусть попробуют. При внезапном нападении на порт Артур, которые русские элементарно проспали, эти макаки, находясь в идеальных условиях, сумели подорвать всего 3 корабля, причём весь флот русских стоял на якоре на открытом рейде и представлял собой неподвижные мишени. Ладно, посмотрим. в конце концов боевые стрельбы по реальным целям командирам его крейсеров не помешают. Макак надо раз и навсегда поставить на место, и то, что Британия помогает им в данный момент, это ещё не даёт им права указывать Royal Navy, что он должен делать. А если приключится инцидент со стрельбой, то это даже к лучшему. Макаки сговорчивее будут. Именно поэтому комодор отдал приказ по отряду соблюдать с этого маскировку. Лишняя тренировка не помешает. Купцы, которых они сопровождают, к этому не приучены. Ну и черт с ними. 11 грузовых судов, идущие в кильватер друг другу между двумя колоннами броненосных крейсеров, стараются держать строй. Но что с них взять? Слава богу, хоть никто не отстаёт. Всё же здравая мысль пришла кому-то в голову в адмиралтействе. подбирать в состав конвоя грузовые суда с примерно равной скоростью хода. Иначе это было бы сущее мучение. Если бы одно корыто стало тормозить всех, а бросать его нельзя. Категорический приказ Адмиралтейства. Грузы макакам должны быть доставлены в целостности и сохранности. А если кто отстанет, то русские крейсера быстро окажутся рядом. Они, как голодные волки, рыщут вокруг в надежде на то, что кто-то отстанет от конвоя. Три миноносца слева по носу приближаются. Вот не имётся узкоглазом. Ладно, черт с ними, пусть наблюдают. Всё равно на госаки уже рядом, и русских миноносцев здесь быть не может. Да и по большому конвою транспортных судов, несущих положенные ходовые огни, макаки должны понимать, что это не русские пожаловали к ним с таким обозом. Раньше было то же самое. Подошли, покрутились по близости и ушли. Переход почти закончен. И скоро можно будет неплохо отдохнуть в Нагасаки, как в прошлый раз. Страшный удар потрясли виофан. В узле левого борта в районе Мидле взлетел на большую высоту столб воды, и ночную тишину расколол грохот взрыва. Раздался чей-то крик. Русские миноносцы На крейсерах зажглись боевые прожектора, и вскоре их лучи выхватили из темноты приближающиеся миноносцы. Их было много, более десятка. Левиафан уже получил заметный крен и выкатился из строя, когда заговорили орудия. Британские командиры показали высокую выучку. Ближайший миноносец, находившийся не далее чем в 3 кабельных от Левиафана, сразу получил снаряд в борт и скрылся в облаке взрыва, окутавшись паром. Остальные находились несколько дальше. И первый зал Гудхоупа и Дрейка лёг по большой части мимо. Но один из миноносцев был всё же повреждён и резко сбавил ход. Остальные бросились на сближение, стараясь выскользнуть из лучей прожекторов. Руди били с хорошей скорострельностью, накрыв потерявший ход миноносец и уничтожив ещё один, всадив снаряд прямо в торпедный аппарат, вызвавший детонацию торпел. Взрыв чудовищной силы смёл всё с палубы маленького корабля. Второй снаряд, угодивший в борт, тут же отправил его на дно. Гремели выстрелы, мелькали лучи прожекторов, выхватывая время от времени из темноты стремительные низкие силуэты. Но тут гром ихнули ещё три взрыва. Две торпеды угодили в Godhawk и одна в Drake. Два миноноса, проскользнув в тёмном секторе между лучами прожекторов, успели выпустить торпеды почти в упор. Оба были тут же уничтожены огнём крейсеров. Но свою задачу они выполнили. Причём вторая торпеда, попавшая в Гуд-хоуп, вызвала на нём детонацию боезапаса. Страшный грохот прокатился над морем, и в небо взлетел огненный портубиранец. После чего крейсер быстро ушёл кормой под воду, получивший одну торпеду Дрейк яростно огрызался огнём. Но миноносу уже прекратили атаку и ушли. или израсходовали все торпеды, то ли решили больше не связываться с таким противником. Конвой полным ходом нёсся ушедший вперёд Гравтон и Крещенд, светя прожекторами. Транпорты бросились в рассыпную, чудом избежав столкновения друг с другом. Именно поэтому находившиеся в правой колонне Беканты, с Атлиш и Евралис, не смогли принять участие в отражении атаки. Транспортные суда полностью закрыли им сектор обстрела. Между тем, Левиафан, хоть и получивший заметный крен, восстановил управление и попытался вернуться на прежний курс. Сзади приближался Дрейк, идущий с сильным креном и продолжающий поиск врага прожекторами. Неожиданно лучи выхватили из темноты один из миноносцев. По всей видимости, он был повреждён, так как еле двигался. Комадор Нортон, до которого только сейчас дошло, что случилось, вышел из себя. Огонь! В близке от падения снарядов чистоколом выросли рядом с миноносцем. Один всё же угодил в борт. Шестидюймовый снаряд поставил точку в его судьбе. Но ещё до того, как попасть в лучи прожекторов, миноносец всё же успел выпустить торпеду в своего хромового противника, и быв вскоре возле борта Дрейка взлетел в небо ещё один водяной столб, хорошо видимый в свете прожекторов. Крейсер, уже имеющий сильный крен, наклонился ещё больше. вскоре прокинулся вверх килем. Рудии Левиафана продолжали бить в темноту, но все понимали, что это бессмысленно. Комадор смотрел на днище перевернувшегося Дрейка, освещённое прожекторами подходивших Гравтона и Крещента, и медленно уходящее под воду. Произошедшее не укладывалось в сознании. Кто-то посмел поднять руку на Роял Неви? Камадор был готов отдать приказ смести с поверхности моря врага, осмелившегося это сделать, несмотря на его флаг, но врага не было. Вот и всё, господа. Просвещённые мореплаватели получили по морде от своих японских друзей, которых они даже за людей не считают. И это вызовет такой скандал в английском парламенте, что может ухудшить отношения между Англией и Японией. Хотя в данной ситуации я в это не особо верю. уж очень они нужны друг другу. Косатка уже всплыла на перескопную глубину и уходила малым ходом от этого места. Михаилa смотрел в перископ то, что творилось на поверхности, а все находящиеся в рубке молча смотрели на Михаила и боялись задать вопрос, который крутился на языке. Наконец, первым не выдержал старший офицер. Михаил Рудольфович, а как там всё получилось? Очень хорошо получилось, Василий Иванович. Японские миноносцы сблизились с английским конвоем. Английские крейсеры шли без огней, и японцы приняли их за русские. Силою этой ночью довольно схоже с Россией и громобоем. У всех по 4 трубы. Миноносы атаковали крейсер, идущий головным. После этого англичане открыли огонь. К сожалению, нам сразу пришлось нырнуть поглубже и посмотреть спектакль полностью не удалось. Но мы чётко слышали после этого взрывы мин. Причём, судя по всему, на одном из крейсеров детонировал боезапас. Сейчас видно, что из трёх крейсеров, идущих в охране конвоя, остался один. и тот уползает с заметным креном. Похоже, это тот, что шел головным. Два бронепалубника, шедшие впереди, вернулись и пытаются подобрать людей из воды. Вот так, господа, это не их война, и мы их сюда не звали. А если японцы скажут, что это не они стреляли первыми, и это не их мина попала в головной крейсер? А кто же им поверит после всего, что случилось? Два крейсера они угробили самостоятельно, без нашей помощи. Ну, а тот, что самый первый мину получил, а вдруг и у японцев за наш крейсер приняли и польнули, или он на дрейфующей мине подорвался. Мало ли, что в море случается. Если только вы, господа, будете хранить обет молчания, и в интересах России вам лучше не распространяться об этом. Василий Иванович, эту минус пишите позже, когда будет атака какого-нибудь японского корабля. Будем считать, что мы ей промахнулись. В Ахтином журнале, естественно, никаких записей об этом печальном инциденте быть не должно. Нас здесь не было. А сейчас что, Михаил Рудольфович? А сейчас будем делать то, что собирались. Ведь зачем мы сюда пришли? Выставить мины на подходах к Нагасаки. Англичане сейчас вперёд уйдут. Мы их под водой не догоним. И когда они все войдут в порт, активность японцев на подходах резко снизится. Вот мы наши гостинцы и выставим. А когда на них крупная дичь подорвётся, японцы вытрялят остальные и поймут, что это касатка здесь побывала. Но обвинить её в уничтожении английских крейсеров никто не сможет. Мина она ведь дура, не разбирает, кто англичанин, а кто японец. Когда шумы винтов японских миноносцев стихли, касатка снова всплыла. Вокруг раскинулось притихшее желтое море. Далеко впереди мелькали огни прожекторов, и в небо летели искры. Английские пароходы, поломав строй и наплевав на все, полным ходом на перегонки удирали в сторону Нагасаки, выжимая из котлов и машин невозможное. Поврежденный крейсер сильно отстал, и, похоже, начал терять ход. Рядом с ним крутились два крейсера поменьше. Очевидно, те два, бронепалубника, что шли впереди. Иногда то с одного, то с другого корабля гремели выстрелы. Михаил Зворадно усмехнулся. Пусть стреляют. Может, ещё кого из японцев подстрелят. То, что он задумал, удалось блестяще. Как удачно подвернулись японские миноносцы, и причём один из них оказался рядом с головным английским крейсером. Одна торпеда с близкого расстояния и такой та-ра-рам! Англичане поверили, что отаковано миноносцами и открыли ответный огонь, не разбирая, с лишь бы наказать того, кто посмел поднять руку на рое у Неве. Как предсказуемы эти просвещённые мореплаватели. Ну, японцы молодцы, не остались в долгу. Если по тебе стреляют, да ещё и возле твоих берегов, то надо уничтожить агрессора, кто бы он не был. И вместо одиночного подрыва английского крейсера на дрейфующей мине, на что Михаил изначально рассчитывал, Получился такой морализонский балет. Два крейсера уничтожены, а один имеет все шансы не дотянуть до порта. Утром, конечно, разберутся, громкий скандал гарантирован. Но Михаил был реалистом и понимал, что это вряд ли что изменит, принципиально. Горлопаны пошумят, найдут крайних с обеих сторон, выплатят компенсации семьям погибших, на том дело и закончится. Япония нужна Англии, Вроде этого она постарается замять инцидент, признав его досадной трагичной случайностью, в которой не было злого умысла с обеих сторон, а была именно трагическая случайность, которая в купе с преступной халатностью конкретных лиц привела к таким трагическим последствиям. Поэтому не надо пытаться выяснять, кто больше виноват, а в первую очередь разработать меры по недопущению подобного впредь. Огралопаны в парламенте пусть шумят сколько угодно, отчитываясь перед избирателями. Бизнесмены же будут делать дело. Пока речь шла о займах Японии это одно, но теперь, когда в деле фигурирует Формоза иными словами ссорится с Японией и Англией, сейчас невыгодно. Поэтому посмотрим, как лягут карты дальше. английский конвой уже скрылся, и впереди ковылял только повреждённый крейсер, охраняемый двумя своими меньшими собратьями, кружившими вокруг. Ход у него очень упал, и если бы это произошло далеко от берега, то он мог бы и не дотянуть до порта, как не смог дотянуть от Цума. Но тут его в крайнем случае дотащат на буксире. На Гасаки уже недалеко. Правда, ни одного японского миноноса поблизости нет. Очевидно, стараются не попадаться на глаза англичанам. Знают, что те сейчас злы и особо разбираться не будут. Поэтому можно следовать тихонечко на большом удалении, следом за этим подранком. Нет никаких сомнений, что японцы уже поняли, что случилось, и стараются не накалять обстановку. Утром разберутся, кто есть кто, а пока здесь будет тихо. Что, в общем-то, на руку только касатке. Без всяких помех касатка дошла почти до самого входа в пролив, ведущий в бухту Нагасаки, и погрузилась. Повреждённый крейсер вошёл в пролив, и к нему тут же подскочили буксиры. Очевидно, японцам тоже не улыбается перспектива иметь в акватории порта затонувший корабль. И если крейсер начнёт тонуть, то его просто оттащат буксирами на мелководье. Но вот вся процессия скрывается в глубине бухты, и снова вокруг тишина. Электродвигатели остановлены, и все звуки за бортом хорошо слышны. Ни одного вражеского корабля поблизости нет. Михаил осмотрелся в ночной перископ, но не нашёл ничего подозрительного. Надо было приступать к выполнению поставленной задачи. Сложность заключалась в том, что ставить эти экспериментальные мины из носовых аппаратов было практически невозможно. После выхода из аппарата мина сразу отделялась от якоря и всплывала на поверхность. пока не утонет якорь, а лебёдка не вытянет требуемую длину минрепа. И если это делать на ходу, то лодка сразу же напорится на собственную мину. Взорваться она, конечно, не взорвётся, но вот запутаться в минрепе можно запросто. При постановке на ходу из кормовых аппаратов такой проблемы не было. Но кормовых-то всего 2, а носовых 4. А задерживаться здесь надолго, тратя время на перезарядку, Михаил не хотел. Поэтому принял необычное решение, удививший всех остальных. 4 мины будут выставлены из носовых аппаратов при следовании за одним ходом. Косатка вошла в пролив строго по оси, контролируя своё положение через перископ. Внутри бухты наблюдалось какое-то движение, но на выходе всё было спокойно. Дан задний ход, и 4 мины с небольшими интервалами во времени выскальзывают из носовых аппаратов. На какое-то время они задерживаются на поверхности, пока не будет вытравлен минреп, а потом одна за другой исчезают с поверхности воды. Вскоре они придут в боевое положение и будут ждать свою добычу. Глубина установки выбрана так, что мелочь вроде небольшого японского грузового пароходика или миноносца на них не подорвётся, а вот английский крейсер или крупный пароход в грузу запросто. Что, в общем-то, и нужно. Закончив постановку мин, касатка развернулась и направилась в открытое море. За всё время её так и не обнаружили. Теперь предстоит заниматься охотой на японские суда в течение строго определённого времени, а потом она опять исчезнет, чтобы возникнуть там, и тогда, когда её никто не ждёт. Ночь прошла спокойно. Касатка не стала удаляться далеко от берега. оставшись в районе острова Иусима. До самого утра так больше никто и не попался, если не считать снова появившиеся японские миноносцы, шастоущие во всех направлениях. Но тратить торпеды на такие вёрткие и быстрые, но малоценные цели не хотелось. Ближе к рассвету лодка погрузилась и снова отправилась к Нагасаки. Надо было выяснить, имела ли успех минная постановка. По времени мины уже должны прийти в боевое положение. И вот, когда касатка уже обогнула остров Иосима и приблизилась к Нагасаки, все услышали два глухих далёких взрыва, прозвучавших с интервалом в несколько секунд. Все, кто был в центральном посту, переглянулись. Михаил улыбнулся. Никак наши гостинцы сработали. Сейчас поближе подойдём, посмотрим, на кого бог послал. А ещё мины выставлять здесь будем, Михаил Рудольфович? Пока нет. Японцы тут сейчас вдоль и поперёк протралят. Прогуляемся лучше к Сосибо. А потом можно и в Тихий океан наведаться, к восточному побережью Японии, где нас уж точно никто не ждёт. После уничтожения Нисин и Косуга мы там больше не появлялись. Вот и можно будет нанести визит в те края. Всё равно нам где-то хулиганить надо. А там опять сюда вернёмся. И глядишь ещё какой англичанин на мини подорвётся. Во всяком случае, мы так будем утверждать. Когда касатка всплыла под перископ, стало ясно, что её ночные труды не пропали даром. До входа в пролив оставалось около мили. Всё пространство возле входа было заполнено катерами, буксирами. Присутствовали также три миноносца. А на мели возле самого берега лежал с небольшим креном четырёхтрубный крейсер. Михаил узнал его сразу. Английский броненосный крейсер типа Кресси. Увеличив изображение в перископе, удалось разглядеть британский военно-морской флаг и название на борту «Евралис». Нет никаких сомнений, что он подорвался на двух минах из четырех и после этого выбросился на берег. Очевидно, поступление воды было таким сильным, что командир решил не рисковать. А может у корабля просто заклинил руль, и он вылетел на мелководье сам, не успев остановить машины. Это уже не важно. Важно то, что англичанам, чётко и ясно дали понять, здесь идёт война, здесь убивают. Поэтому былой наглости в их действиях уже не будет. Конечно, тем, кто принимает решения в Лондоне, наплевать на тех, кто вынужден здесь ходить по минам. Но вот те, кто по ним ходит, теперь 10 раз подумают, а стоит ли с таким рвением нести бремя белого человека. И очень может быть, что начнут подходить к этому делу формально. Лондон далеко, а мины вот они. Поэтому вполне можно придумать что-то такое, чтобы и дело вроде бы как делать, не раздражая начальство, ну и свою шкуру поберечь. Чёрт с ними с этими японцами. Отлично, господа. Первая часть премьеры морлизонского балета прошла успешно. Сначала англичане сцепились с японцами, а потом подорвались на наших минах. Из четырёх мин сработали две, и сработали очень удачно. Оставшиеся 2 японцы вытролят и поймут, что головной боли у них добавилось. Посмотрите, что там сейчас творится. Когда все офицеры посмотрели в перископ, Михаил подвёл итог. Всё, больше нам тут пока делать нечего. Сейчас у японцев и англичан начнутся поиски крайних. А наше участие в этом не требуется. Поэтому сходим опять к Сосибо. В саму бухту соваться не будем, но минную банку в проливе выставим. может какая собачка и подорвётся. А потом есть у меня ещё одна задумка, но пока об этом говорить рано. Посмотрим, как возле сосебу японцы себя поведут. Не став больше приближаться к скоплению японских судов, касатка погрузилась на 25 м, гарантируя безопасность от столкновения с патрулирующими район миноносцами, и развернулась на выход в открытое море. Еще одна тайная операция с ее помощью прошла успешно, ее никто не видел, и только по конструкции двух вытраленных мин можно будет сделать предположение, что они выставлены касаткой. Но когда это произошло, останется неизвестным, так же как и то, где она находилась в данный момент и какую очередную неприятность собирается преподнести. А на мостике Евролиса в данный момент бушевал ураган в лице Коммодора Нортона. Все, кто мог удалиться на безопасное расстояние, сделали это, дабы не попасть под горячую руку. Комадор был страшен в своём гневе, доставалось всем. И проклятым японским макакам, напавшим на корабли Royal Navy, из которых два погибли, а один еле дотянул до порта, и проклятым русским варварам, которые из-за врождённого азиатского коварства не могут воевать по-честному. а норовят использовать на войне любые грязные приемы вроде подводных лодок, недостойные честного воина, и своим собственным чиновникам из форин-офиса, и адмиралам из Адмиралтейства, которые ни черта не понимают, что здесь творится, а пытаются поучать всех, и конструкторам английских верфей, которые сделали эти корыта, назвав их почему-то броненосными крейсерами, но которые стремительно тонут после попадания всего лишь двух торпед, А его Левиафан едва дотянул до порта после попадания одной, где его сразу пришлось отводить на мелководие в избежании затопления, так как механики не дали никакой гарантии, что им удастся справиться с поступлением воды. А когда он собирался выйти утром на поиски выживших в этой ужасной катастрофе, перенеся свой флаг на Евралис, эти проклятые макаки устроили новую провокацию, подорвали Евралис прямо на выходе из бухты. О чём думают в Лондоне? Как можно помогать этим обезьянам, если они сами отталкивают руку помощи? Зачем? Какой разумный человек так поступит? Чего они хотят этим добиться? Из шести верных ему броненосных крейсеров Royal Navy два лежат на дне моря, один на берегу, куда пришлось его выбросить, так как он начал тонуть после двух взрывов мин, а один еле держится на воде. И неизвестно, когда удастся вернуть его в строй. И кто объяснит Англии, ради чего погибли более полутора тысяч её моряков без войны, из-за каких-то макак? Grafton и Crescent подобрали ночью из воды только 38 человек из экипажа Дрейка. С Гуд-хопа, на котором взорвались погреба, не нашли никого. Ещё шестерых с Дрейка подобрали макаки. когда их минануссы вернулись, чтобы подобрать своих, что удивило само по себе. Более ожидаемым было бы, если бы они постарались не оставить свидетелей. Но как бы то ни было, спасибо им за это. Видно, даже среди них иногда встречаются порядочные моряки, которые не пройдут мимо терпящих бедствие. Но остальные. И сейчас, когда ещё можно кого-то спасти, Евральи лежит на камнях с распоротым днищем. А оставшиеся 4 крейсера не могут выйти из бухты, так как ризон на опасаются стать следующими. Какую очередную азиатскую хитрость задумали макаки? Путь они трижды прокляты. Зачем им это надо? Ну, Михель, не ожидал И как тебе такое в голову пришло? Оно мне уже давно пришло, Васька, потому что я прекрасно знаю породу англичан и из большой доли вероятности могу прогнозировать их поведение в различных ситуациях. Не ошибсина на этот раз. Ох, фрегатн капитан. Здорово, а не видно тебе насолили, когда ты в немецком флоте служил? Нет, Васька, гораздо раньше, когда они ещё формально были нашими союзниками в войне против немцев. до 18 года. С такими союзниками и врагов не надо, ведь мы фактически воевали за их интересы. А когда на западном фронте становилось жарко, оттуда сразу неслись вопли о помощи, и положения спасали тысячи жизней русских солдат, которые были пушечным мясом для господ британцев и французов. Но когда помощь потребовалась нам, нашлось множество причин, по которым она оказывалась сначала формально. а потом прекратилось вовсе. И ты знаешь, что заявили в английском парламенте, когда государь в 17-м году отрекся от престола? Наши цели в этой войне достигнуты. Вот так-то, Василий. Мы для них варвары, недостойные называться цивилизованными людьми. И когда они высадились в Архангельске, уже после большевистского переворота, то своим солдатам и матросам говорили, что это их новая колония под названием «Северная Россия». Когда я воевал в составе добровольческой армии, какая никакая помощь от них приходила. Но когда начались бои за Крым и красные прорвали нашу оборону на перекопе, то эти союзнички ничем не помогли нам, хотя и могли. Поэтому, Василий, я очень хорошо знаю их подлую натуру. И сейчас, косьми легу, но не допущу повторения того, что было. Чтобы не было больше ни красных, ни белых. О был единый русский народ, и чтобы он никогда не познал ужасов гражданской войны. А если Англии и Франции так уж мешает Германия, так пусть и воюют с ней сами, но без нашей помощи посмотрим, что у них получится. Но кто ж тебя послушает, Михель? Да ты многого добился, ну ведь и высокопоставленных врагов немало нажил. Знаю, поэтому отдаю себе отчёт. Какая сложная задача у меня впереди. Разбить Японию это ещё далеко не всё. Надо любыми путями убедить императора изменить приоритеты во внешней и внутренней политике. Нечего слепо следовать в кильватер Англии и делать всё с оглядкой на неё. Только то, что соответствует её интересам. Такой курс уже привёл однажды Россию к катастрофе. Трое посвященных сидели в командирской каюте, куда Михаил вызвал старшего офицера и старшего механика, чтобы обсудить без посторонних предстоящий рейд к восточным берегам Японии. Надо было решить ряд важных технических вопросов. Но когда постепенно разговор сместился к обсуждению последних событий, и тут Михаила, как говорится, понесло. Все, что накопилось за долгие годы, выплеснулось наружу. Старший офицер и старший механик помалкивали, давая командиру возможность выговориться, сбросить то, что тяжёлым камнем лежало на сердце много лет. И теперь, слушая человека, опалённого огнём трёх самых страшных войн, которые когда-либо происходили на планете, они понимали, что близок решающий момент. Англия фактически вмешалась в войну на стороне Японии. Внутренние враги государства подняли головы и действуют в интересах врагов России. В какую сторону качнётся маятник истории? Из многих вариантов история выбирает один, причём не всегда самый лучший. Но сейчас у России всё же появился шанс шанс избежать того, что однажды раскололо страну на две части красную и белую. А касатка, некем так и не обнаруженная, тихо скользила в глубине, уходя всё дальше и дальше от чужих берегов. Вскоре она всплывёт и отправится на север, главной базе японского флота. Затем снова исчезнет, оставив противников в догадках, где же её искать в следующий раз. Пришельцы из другого времени уже изменили историю самым решительным образом, и теперь от её действий, по сути, мало что зависит. Россия наконец-то изменила курс, который вёл к опасности, но успокаиваться рано. Жизнь может преподнести такие неожиданные коллизии, что надо быть готовым ко всему. И как знать, быть может, касатка Этот маленький винтик в громадной и сложной машине войны окажется тем решающим фактором, который сыграет ключевую роль в ответственный момент при решении вопроса или или. Но этот момент ещё не пришёл, и пока он тёмным призраком скользит под поверхностью моря, оставаясь невидимым и неслышимым. Грозный морской демон снова напомнил своим врагам и их пособникам о том, кто здесь является истинным хозяином. и снова бесследно исчез в морских глубинах Конец второй книги. Читал Сергей Краснов.